Бога в тебе нет, что ли, укоризненно накинулись на сиделку несколько больных арестанток. Не видишь разве, все равно помрет. Оставь ты ее, не мучь последок. Уж и без того ей в пришлось сегодня, совсем помирает ведь. Общая укоризна подействовала. Сиделка, поставив склянку на стол, отошла от постели. Но зловеще в ушах Бероевой раздались слова Арестанток все равно помрет. Совсем помирает. Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула в ее уме пугающим призраком, и на этот раз больная решилась собрать все скудные силы, какими владела в эту минуту. — Мавру Кузьминишну, голубушка! Мавру Кузьминишну! — слабо пролепетала она, обратив молящий взор к своей лазаретной соседке, лежавшей на рядом стоящей койке. «Бога ради, Мавру Кузьминишну!» — умоляющим стоном повторила она. И через несколько минут надирательница уже держала ее холодеющие руки. «Мавра Кузьминишна, тут у меня в ладанке, на шее. Вы знаете, вместе с крестом старинный рубль зашит, старинный рубль от дочери. Снимите с меня». Старушка исполнила ее желание, и Беруева слабую рукою поднесла губам свою заветную память. На глазах ее появились слезы. — Бедные мои дети, — горько прошептала она, продолжительно прилюнув к этой ладанке, — не увижу больше. Мавра Кузьминишна и больная соседка поддерживали слегка ее голову. Остальные внимательно и в каком-то благоговейном молчании следили со своих кроватей за эту грустную сцену. «Я умру», — говорят они. «Нет, боже мой, нет, неужели? Смерть! Но если я умру», — продолжала больная в борьбе с этой мыслью, тихо взяв руку надирательницы, — «напишите к родным. Вы знаете, куда? Жив ли он и что с ним?» «Если он жив, муж мой, пускай ему скажут, что я и в последнюю минуту о нем да о детях несчастных поминала. Он любит нас, а тем — врагам нашим. Бог с ними. Я прощаю им. Пусть и он простит». И новые слезы полились из глаз умирающей. Теперь моя последняя просьба, последнее желание. «Бога ради, сделайте это». «Для умирающего человека можно», — продолжала она, подняв на старушку молящие взоры. «Это каприз, но в нем теперь все, что осталось мне дорого от прошлого. Этот рубль, подарок дочери моей, я не хочу с ним расставаться, умоляю вас, не откажите моей последней воле. Положите его со мною в гроб, вы сделаете это, дайте мне слово». Мавра Кузьминишна пообещалась, и на лице умирающей, словно тихая тень весеннего облака, легла светлая, довольная улыбка. — Благодарю вас, — прошептала она. — Благодарю. Теперь я умру спокойнее. Не отходите от меня. Будьте хоть вы со мною. Все же легче как-то. Не одна хоть буду в последнюю минуту. Сядьте здесь. Поближе. Старушка села под линею и все держала ее руки так нежно и любовно, как могла бы разве одна только мать держать своего умирающего ребенка. Но зато после стольких усилий, после минутного напряжения, стольких нравственных и физических способностей, которыми сопровождалась эта сцена, организм Бероевой совсем уже истощился, и начался окончательный упадок сил. Она слабо дышала, лежа навзничь на своей постели, глаза были закрыты, пульс едва уже бился, и рука, сжимавшая у груди заветную ладанку, холодела все более. Через полчаса это состояние почти незаметно перешло в какой-то окоченелый сон, так что ни пульса, ни дыхания уже не было слышно.